Маленький гений. Поняв, что больше никто не придет, мы договорились с мамой мальчика о домашних занятиях. Я получила визитку с адресом, мальчик был лет четырех, не больше, походил на китайчонка, мама была европейского вида. Прямо там на курсах я провела небольшое тестирование, чтобы понять, смогу ли я заниматься с малышом по своей системе. Удивительно, но он так быстро запомнил все пять русских слов и четыре синтаксических конструкции, которые я ему предложила. стал быть, я могла работать с ним как со взрослым, ну и, конечно, с разными игровыми добавками. С такими способными детьми я еще не встречалась. Несколько слов о моей системе преподавания. Я многое добавила в нее своего, но костяк в ней остался швейцарский. Швейцарцы изобрели универсальный способ изучения разных языков, в основе которого лежит повторение фонетической оболочки слова. Этот способ чрезвычайно действенен, когда нужно овладеть разговорной речью. Не нужно долбить алфавит, на что порой уходит десяток скучнейших уроков, заучивать правила, зубрить грамматику. Ученик сразу начинает говорить, отвечать на вопросы и задавать их. Метод сам ведет тебя за собой, сообразуясь с твоими возможностями. «Память хуже, идешь медленнее, лучше, бежишь быстрее». И главное, каждый раз видишь результаты своего труда, пребывающее умение употреблять в разговоре все больше слов и конструкций. Маленькую с палец величиной фотографию моего первого американского ученика храню до сих пор. Был он сыном папы-корейца, успешного молодого бизнесмена, и мамы американской мормонки. Оба кончили Гарвард. Мальчонка был внешне похож на корейского отца, а еще был серьезен, очень внимателен, с великолепной памятью. Я не сомневалась, что занимаюсь будущим гением, потому и попросила у его няни фотографию питомца. В один из первых дней рассказала им обоим, что у маленького Петя Чайковского была гувернантка из Швейцарии, боготворившая своего воспитанника. Через много лет, уже будучи знаменитым, Петр Ильич посетил свою старенькую воспитательницу на ее родине. Не подвел, оправдал самые высокие ожидания. Няня-мальчика радостно, но как-то неуверенно кивала. По-моему, она чего-то не понимала. То ли моего английского, то ли кто такой Петя Чайковский. Мальчик же, как мне казалось, все понял, только хранил серьезный вид. Мысленно переносился в будущее. Видел себя знаменитым, а меня, старый, сгорбленный, представлял нашу с ним встречу в России. Увы, этого не будет, фотография не подписана». Имя Мальчугана. Убей, не могу вспомнить. Зачем было учить четырехлетнего малыша русскому языку? Его мама уже при первой встрече мне объяснила, что ее родители, мормоны, уже второй год миссионерствуют в Санкт-Петербурге. Она хотела следующим летом поехать с мальчиком к родителям. Поразительно, что именно для этой летней поездки к бабушке и дедушке ребенок должен был научиться русскому языку, и матери не жаль было платить мне деньги за руки. Правда, деньги небольшие, да и семья, судя по всему, была обеспечена, и приходила я прямо к ним в дом, как какой-нибудь домашний учитель, к Ванечке тургенева. Шла я пешком, так как машина у нас была одна, и путешествие до жилища ученика занимало у меня около часа в один конец. Уроки начинались зимой, а зима в Юте в тот год была морозная и снежная. Это был год предшествовавшей Олимпиаде. И вот я шла, мимо двухэтажных, словно карточных домиков, по расчищенным от снега, совершенно прямым, по перпендикуляру пересекающимся улицам, смотрела по сторонам, дивилась. Например, огромности супермаркета, возникающего перед глазами где-то посередине пути. Таких огромных, растянувшихся на квартал продовольственных магазинов, я еще не видела. Тогда я еще не знала, что через какое-то время буду здесь, в этом огромном супермаркете, делать демо. Примечание – демонстрация продуктов в рекламных целях. Конец примечания. А потом в другом, что поближе к нашему дому. Но об этом я еще расскажу. Слегка уклонюсь в сторону, чтобы сказать несколько слов о мормонах, с которыми мы вплотную столкнулись в Солт-Лейк-Сити. С первыми мормонами, вернее, мормонками, мы с сыном познакомились в аэропорту, уже в Америке. Вместе с этими двумя девушками мы ждали рейса в Солт-Лейк-Сити из какого-то промежуточного городка, куда высадил нас самолет. Девушки летели из Нью-Йорка, где находились по делам общины, а в руках обе держали по толстой книжке. Одна, указав на книжку, сказала мне, что это самая главная книга на свете. «Библия?» Девушка, оказалась кивнула утвердительно, но на титульном листе я прочитала «Бук of Мармон», «Книга мормона Меня удивило то, что, когда я в бюро справок нам сказали, что наш самолет уже улетел, одна из девушек грохнулась на пол и начала биться в истерике. Потом оказалось, что самолет еще даже не прилетел, и девушка повеселела. В салоне, сидя рядом со мной, та, что каталась по полу, пыталась рассказать мне историю мормонов. Увы, мой английский и специфика американского произношения мешали мне ее понимать. Пришлось сказать, что я еще не готова воспринять эту замечательную историю. по языковым причинам. Вообще, желание мормонов проповедовать и их уверенность, что их учение легко может увлечь Неофита, были потрясающи. Сама доктрина, когда я немножко с ней познакомилась, поразила меня полным отсутствием Бога. Его место заняли мормонские адепты, а также свод правил, которым нужно было неукоснительно следовать». Правила были из разряда бытовых, а что касается проповедничества, мормонка Луиза, принеся нам несколько агитационных книжек и кинофильмов, посоветовала послать кое-что нашим друзьям в Италию. «Ты говорила, что вы жили в католической церкви и дружили со священником». Луиза протягивала мне всю ту же книгу Мормона. Вот что, несомненно, поможет нашему Дону Паулу сделать правильный выбор. «Ты действительно думаешь, что католический священник обратится в мормонство?» «Конечно, ведь то, что там написано, не может не убедить». Было ясно, что Луиса не сомневается в магнетическом воздействии своего катехизиса. Когда-то Дон Пауло, мы только что приехали в Италию и поселились в квартире старого привратника церкви Святого Казьмы, так вот Дон Пауло тоже сделал попытку обратить нас в свою веру, но попытку чисто символическую. Принес нам брошюрку о франциске-осисском на русском языке. Дальше этого дело не пошло. Дон Пауло, немного освоившись нашим присутствием в церкви, быстро понял, что мы евреи, к тому же из атеистической страны, и принял нашу внецерковность. А Луиза просто жаждала нас омармонить. Но надо рассказать, как мы с ней познакомились. Произошло это в нашем самом близком к дому супермаркете, называемом «Альберстонс». Помню, что мы трое, муж, сын и я, прошли мимо женщины, стоявшей за столиком неподалеку от входа. На столике лежали нарезанные кусочки сыра, наколотые на острые деревянные палочки зубочистки. Кое-кто из покупателей задерживался у столика, брался за кончик палочки и отправлял нацепленный на нее кусочек сыра в рот. Как мы потом узнали, это называется демо – демонстрация продуктов в рекламных целях. Мы бы проследовали мимо столика, не остановившись, если бы женщина нас не окликнула – «Куда вы бежите? Вы иностранцы?» Как она узнала, проходя мимо, мы не произнесли ни слова, привычка, выработанная в Италии, не говорить по-русски в общественных местах. Думаю, что нас выдала одежда. Американцы на улице одеваются очень просто. Многие ходят в спортивных костюмах, в тапочках на босу ногу. Мы были одеты иначе, с некоторой претензией. Вот она нас и опознала. Мы остановились, женщина почему-то смотрела на меня. «У вас есть работа?» Я отрицательно качнула головой. «Хотите работать, как я, демонстрировать продукты?» Я не знала, что сказать, стала лепетать, подбирая слова, что я учитель русского языка. Женщина засмеялась. «Я тоже учитель, только английского, здесь подрабатываю. Вам не нужны лишние деньги?» Последний аргумент был убийственный. «Деньги нам были нужны, и никакие не лишние, а самое необходимое на наше пропитание и на пропитание учебу дочки в Италии». И я еще не очень уверенно кивнула. «Да, деньги нужны». Удивительно, но эта женщина по имени Луиза, как говорится, взяла надо мной шефство. На следующий же день сначала повела меня в офис, где буквально в течение получаса были оформлены все документы. Я молчаливо при всем присутствовала. На все вопросы отвечала, и все документы заполняла Луиза. Затем мне был выдан черный фартук, упаковка одноразовых перчаток и кипа бумаг под грифом фирмы «Эдит Дэма». где значилось, что я должна делать и чего делать не должна, ни под каким видом. Помню, что ни под каким видом не должна была сидеть во время демонстрации. Нельзя было уходить с поста, кроме как на часовой обед. Нужно было иметь форменную одежду, специально значилось мыть руки. Каждую неделю я должна была получать указания, что и в каких магазинах демонстрировать. Продукты для этих акций, все только самое необычное, новое, элитное, должна была заказывать я сама». заранее позвонив в магазин менеджеру соответствующего отдела. За шесть часов работы компания обязалась платить 42 доллара. Маловато, но при двух рабочих днях в неделю уже кое-что. Мою экипировку взяла на себя Луиза. Прямо из офиса мы отправились в Трифтер, магазин, ношенный, хотя и чистой одежды Там мы купили простую белую блузку и черные брюки, заплатить за которые, в общем-то, пустяшную сумму Луиза мне не дала. Она же предоставила столик для Дэма, привезя его из дому. Все это я почему-то воспринимала как вполне нормальное явление, словно она так и должна была обо мне заботиться, как о члене своей семьи. Действовала магия совершенно нового места, внутри которого я пока плохо ориентировалась. С одной стороны, во мне происходила психологическая ошибка, ведь ожидала я совсем-совсем другого от прагматичной стороны желтого дьявола. Сейчас я думаю, что Луиза просто чувствовала ко мне расположение, иначе трудно было объяснить все ее действия. Кстати, на первые два демо она меня провожала, показывала, как и что делать, и как потом оформлять документы. Сейчас иногда мелькает мысль, а вдруг такая забота была продиктована исключительно целью обратить нас в мормонов? Не знаю, не знаю, не хочется так думать. Я еще вернусь к Луизе и к моим демонстрациям, а пока продолжу прерванный рассказ. «Итак, я приходила к моему корейчонку обычно после обеда, когда его мать, совсем маленькой дочкой, уезжала по своим делам. Через час она возвращалась и выписывала мне чек на 25 долларов. Это были мои первые чеки и первые доллары в моей жизни. За час мы успевали с ее сыном довольно много». Он быстро запоминал слова и фразы, бойко писал диктанты из русских слов, а на закуску мы учили с ним детские песенки. Не так уж много детских песенок, которые хочется напевать, подходящие по календарю «В лесу родилась елочка» слишком заунывно. Пионерские песни, которые я знала в большом количестве, так как пела в ансамбле Локтева еще при жизни его создателя и первого руководителя, тоже не годились, хотя были веселые ритмичные. Они предназначались для хора, отряда, группы. Мы пели с мальчуганом дворняшку Джерри, нашей сестрой сочинения времен дачного детства. Владимир Сергеевич Локтев, услышав однажды нашу дворняшку включил ее в отчетный концерт, и мы с Верой исполняли ее аж в зале Чайковского. Совсем недавно сестре кто-то из бывших ансамблистов сказал, что разучил дворняшку Джерри со своими детьми, а теперь разучивает с внуками». Я не была бы против, если бы она перешла в фольклор. Моему мальчугану особенно нравился припев «Пусть дворняшка, ну и что ж, он зато с собой пригож. Пусть дворняшка этот пес, у него античный нос». Помню, Локтев, прищурившись, с хитроватой улыбкой, всегда переспрашивал, какой-какой собачки нос. Отличный? Но мы с Верой, начитавшись книга Древней Греции, стояли на своем. Никакой не отличный. Античный. У моего маленького ученика были отличные уши. Он легко запоминала музыку, и слова, причем произносил их идеально. Я таяла. Постфактум могу сказать, что наши веселые, наполненные работой уроки кончились для меня болезненным уколом. Когда следующей зимой мы вместе с семьей мальчика оказались в Бостоне, в тайском ресторане, куда были приглашены их родственники из разных городов Америки. Семья, как я понимаю, убегала от возможных угроз Олимпиады, воспользовавшись предлогом какой-то гарвардской даты и встречи с родными. Молодой красавец, брат матери, начал экзаменовать моего подопечного. Не знаю, может, обстановка ресторана так на него подействовала. Официанты разносили в огромных блюдах невыносимо перченый рис. За длинным слабо освещенным столом было шумно и не очень уютно. Но мой отличник не ответил ни на один вопрос дяде. Он смотрел куда-то в сторону, словно думал о своем. Он не вспомнил ни одного слова, ни одной фразы. Он не произнес ни одного русского звука. Как будто наших уроков не было вовсе, или за пять часов перелета и долгого сидения за столом они полностью выветрились из его памяти. Я, сидевший рядом, чувствовал себя очень неловко, хотя молодой дядя улыбался и задавал вопрос племяннику, как бы шутя, мне этот экзамен не понравился, очень не понравился, как и жгучий тайский рис, как и весь этот чужой, похожий на караван-сарай, ресторан. Один раз в жизни впадала я в подобный столбняк, когда слова из горла не шли, не шли и все. Было это в Грузии, на огромном стадионе, кажется, в Кахете, куда прибыла наша делегация из России, научные работники, аспиранты Москвы и Ленинграда. Мне было поручено начать праздник, поскольку я была той, что знала наизусть Руставели и Бараташвили, конечно, в русских переводах. Выбрал для чтения браташвлевского мираня, только не знала в каком переводе читать пастернака или лазинского оба замечательные. И вот вышла передо мной огромный стадион, далеко за полем люди на трибунах перед лицом тонкий стебелек микрофона. Как читать и что Лазинского или пастернака Мучит несет меня без пути следа мой миране или стрелой несется конь мечты моей какой из них лазинского и какой пастернака не помню. чего не помню книги с собой нет не заглянешь люди смотрят что ж я стою постояла постояла и ушла до сих пор не помню что такое произошло с мальчонкой Ко времени нашего отъезда из Солт-Лейк-Сити, кроме малыша четырехлетки, у меня появились еще несколько учеников. Одни, семья Маклейнов, были направлены ко мне все из того же университета. Майкл Маклейн заведовал там медицинской кафедрой. Они с женой Шерилин, имея троих собственных детей, думали об усыновлении русского ребенка. Машу и Мишу, брата и сестру, 7 и девяти лет, мне подбросила судьба в лице их родителей, с которыми я однажды ноябрьским утром встретилась на треке. Но расскажу по порядку, начав с «Американцев».